Задолго до того, как здесь появились Дербервилли, когда этот дом был равнодушно превращен в курятник, едва только миссис Сток Дербервилл утвердилась в правах собственности. В дедовские времена дом был достаточно хороший для людей, говорили они. В комнатах, где когда-то пищали десятки младенцев, слышалось теперь постукивание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 Седая женщина лет шестидесяти, не больше. У нее было подвижное лицо человека, которому зрение изменяло постепенно и который пытался его сохранить. Ведь у людей давно слепших или слепых от рождения лицо бывает застывшее. Тесс приблизилась к ней, не выпуская свою пернатую ношу. Птицы сидели на обеих ее руках. А, -а, -а.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 А она сама и служанка, священником и викарием прихода, провожающими свою паству в церковь. По окончании церемонии миссис Дербервиль морщила лицо и пожевывая губами, вдруг спросила Тесс: "Вы умеете свистеть?" "Свистеть сурня?" "Да, насвистывать мелодии". Теска, как и большинство деревенских девушек, умела свистеть.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 но Тесс не поняла намека. «Попытайтесь -ка теперь, — Попытайтесь-ка теперь", сказал Дарбервиль. Она пробовала сохранить невозмутимый вид. Лицо ее было сурово, как у статуи, но он настаивал, наконец, чтобы отделаться от него. Тесс, следуя его указаниям, вытянула губы трубочкой, но ей не удалось извлечь чистую ноту. И она смущенно рассмеялась, а потом покраснела от досада на себя за то, что рассмеялась.